Куда-то в сумрак уходили потолки, блестели в чёрном бархатном небе за окнами яркие южные звёзды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти. С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решётки, а на стенах над ними висели узорчатые персидские ковры. И этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошёл к левой решётке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъёмным механизмом плита, но когда он встал на неё, подниматься начала решётка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад.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 Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой росписи на стене в бронзовых кольцах, ввинченных в стену, как телефакелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алым халате с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел. Такие ему ещё не попадались. Самое большое до сих пор 4 треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зелёном сафьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей pg up, сразу нажал shift. Но этот всегда безотказный приём не сработал. Воин успел отскочить и снова стал приближаться. "Здорово, Саш", раздалось вдруг за спиной. Саша испытал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту. Сделал ложный выпад и целись врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперёд. Воин в валом халате опять успел отскочить. "Саша!" Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом, и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека. Это был Петя Итакин. На нём был зелёный свитер и протёртые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет. Пойдём поговорим, сказал Итакин. Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку. А я тебя уже час жду, сказал он. Начальнику твоему Абрамс запустил. Видел уже, сказал Итакин. Ему минут 5 назад Т-70 прямо под башню засадил. Он ченицы приезжал. Саша встал и пошёл за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер. Саша заметил огромный синий глаз, проплывший прямо над ним, и догадался, что это тауэр, третья или четвёртая башня.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 А может это в твоём принципе всё вверх ногами, сказал Петя. Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается. Саш помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это что-то больше всего было похоже на тысячу раз данную себе и уже 999 раз нарушенную клятву.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 Ну, сказал Саша: "Мы это на втором курс проходили". Но тут есть одна деталь, не обращая на обращая внимание на сашны слова, продолжал Петя: "Одна очень важная деталь. Её те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить". "Какая?" "Понимаешь", сказал Петя, "если фигурка давно работает в Гуснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если бы нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть,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 Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала остальная решётка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решётка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор.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 могла управлять решётками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул, потом ещё раз, потом ещё. Третья плита чуть-чуть подолась. Дальше всё было просто. Он ещё раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил. Плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя, он шагнул вперёд. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждый